Глава семнадцатая. «Ослушаться босса я не могла, а потому приготовил ему кофе. Но пока я это делала, из ушей едва ли не валил пар. Но вот за что мне это все? Я так уверена была, что наконец-то история с Архипом закончена, как коварная судьба открыла новую главу с ним. Где он может все, А я слово поперек не должна сказать». Постучала в дверь его кабинета, получила сухое разрешение войти. Пронесла по просторной комнате чашку на подносе и установила возле него на край стола. Глянула на его халёное, с ещё более наглым выражением, чем когда он был мажора школьником лицо, и ужасно захотелось этот кофе вылить ему за шиворот, прямо на белоснежную рубашку. «Делать этого я, конечно, не стала. Ваш кофе, Архип Олегович», — официально отчеканила я. «Будут ли еще поручения?» «Нет», — ответил он, не глядя на меня. Архип уткнулся в монитор, где у него явно кипела работа. «Идите, работайте». Я кивнула и удалилась, прикрыв за собой дверь. Но едва я села и углубилась в свою работу, как услышала сигнал и голос Архипа через селектор. «Кристина Игоревна, зайдите ко мне». Я вздохнула и отложила папку с документами. Глянула недовольно на устройство для переговоров. «Интересно, почему он не дал задание сразу по селектору?» «Просто вызвал в кабинет». «Ему нравится меня мотылять туда-сюда?» Я вышла из-за стола и твердой походкой прошла к кабинету. Снова постучала и получила разрешение войти. «Слушаю вас, Архип Олегович!» Остановилась я возле двери. «Кристина Игоревна!» Обратился он ко мне, оторвав взгляд от монитора. «Ваш кофе отвратительный!» Я едва не закипела. «Как у меня мог выйти отвратительный кофе?» «Если кофе машина его делает всегда одинаковым!» «Никто раньше не жаловался!» «Может, машина сломалась?» «А что не так?» — спросила я. «А вы попробуйте». Придвинул мне свою чашку Архип. И я лишь покосилась на нее. Терпеть не могу за кем-то доедать или допивать. Что он предлагает мне? Совсем с ума сошел, что ли? «Попробуйте и поймете», — настаивал Архип. «Странная просьба. Неужели просто нельзя сказать, что не так с этим чертовым кофе?» Прошла к столу и взяла чашку в руки. Мне уже самой требовалось знать, что с ним не так. Отпила и едва не поперхнулась. Чуть не пролила этот самый кофе на Архипа. Ой! Прижала я руку к губам, едва смогла проглотить дико сладкую жижу. Я задумалась во время приготовления кофе и перестаралась с сахаром. Кофе делает машина, а сахар... Я по привычке хотела добавить, как Никите, но задумалась и переборщила. Это действительно невозможно пить. Чуть не задохнулась. Что? — изогнул бровь Архип. Невкусно? Не очень. Тогда почему вы приносите это мне? Вы посчитали это очень остроумным? Можно было еще добавить соли и перца, чтобы ваш кофе стал поистине незабываемым. Архип думает, я специально ему напиток испортила. Но нет же, это случайность. Но стоит ли оправдываться? Я, — начала было я, — несите другой, — заявил он. И если продолжите в том же духе, я подумаю, стоит ли вам занимать это место, если вы даже нормальный кофе принести не в состоянии. Я покраснела от злости. Прямо волосы на голове зашевелились. Не верят, что я не специально, и никак не доказать теперь. Ладно, надеюсь, что теперь буду внимательнее и не допущу больше оплошностей. Я сейчас принесу. Жду. Я вернулась к бару и сделала новую порцию кофе. Сахарный сей раз положила отдельно на блюдечке рядом с чашкой. Если нужно, сам положит. Сливки также просто оставила на подносе. Если захочет, использует. Все это я вновь принесла к нему в кабинет, и ситуация повторилась. Я постучала, дождалась разрешения войти и пронесла кофе до стола. Оставила поднос на краю столешницы. «Ваш кофе?» — повторила я. «Будут ли еще поручения?» «Да», — ответил Архип. «Слушаю вас». Сцепила я пальцы между собой. «Я передумал пить кофе и хочу чай». И я подняла глаза на него. Он издевается. Детский сад тут устроил. Вспомнил себя в школе. Идиот. «А как же кофе?» — спросила я. «Унесите и принесите чай». «Зеленый или черный?» — уточнила я. «А то опять надумает меня гонять». Он мне, видимо, решил мстить за приторный кофе. Не буду поддаваться на провокации, и ему надоест. Чай так чай. Схожу. Стройнее буду. Черный. Хорошо, я сейчас принесу. Едва я дошла до двери, как архип меня окликнул. Кристина! Игоревна! Да, — обернулась я, стараясь не показывать, как же он сейчас меня бесит. Кофе-то заберите. Показал он глазами на напиток на краю своего стола. Пришлось вернуться и забрать поднос. Нет, он точно издевается. Но вряд ли у него выйдет такой фокус, когда в офисе будет Никита. А он отсутствует очень редко. Потерплю один день. Я дошла с подносом до бара в третий раз. Убрала с подноса кофе, налила кипятка под чай, положила на салфетку чайный пакетик и те же несколько кусочков сахара что были предназначены для кофе. Сливки убрала. Снова понесла под нос Архипу. Снова постучала в дверь кабинета, получила разрешение войти и пронесла поднос до его стола. «Ваш чай?» — отчиталась я. «Сахар вот. Что-нибудь еще?» «Пока все», — ответил Архип. «Отправил вам задание на оставшийся день. Проверьте вашу почту». «Но я еще не все сделала из того, что вы мне дали утром». «Правда?» — поднял он голову. «Тогда поторопитесь и не заставляйте меня серьезно задуматься о вашей компетенции». «Можно идти?» — спросила я. «Можно», — кивнул Архип. Я вышла из его кабинета и устремилась к своему столу. Села за него и забарабанила пальцами по столу, открывая рабочую почту. «Мама дорогая, да тут дел на неделю», а он сказал «до конца рабочего дня». Я едва не схватилась за голову. «Архип меня решила выжить, пользуясь своим положением?» «Как это низко!» «И насколько ему это будет удаваться на глазах Никиты, интересно?» Козел, Как был придурком, так и остался!» В сердцах сказала я связь на селекторе прежде чем ругать меня лучше бы отключать услышала я холодный голос архипа из переговорного устройства и едва не упала под стол действительно кнопка переговоров так и горела я забыла селектор отключить еще во время своего второго забега за кофе сначала он подумал что я умышленно испортила его напиток теперь он знает что я его ругаю черт возьми Ну все, я себя точно сегодня закопаю. Пора искать другую работу.